Рэки Кавахара, Сод Арт Онлайн, Том Тринадцатый, Алисизация, Раскол, Интерлюдия Четвертая, 6 июля 2026-го. На суперкорабле «Океанская черепаха» длиной 400 метров и шириной 250 насчитывалось 12 палуб. Если вспомнить, что Oasis of the Seas, крупнейший в мире круизный лайнер, уступающий, конечно же, по размеру черепахе, вмещал 18 палуб, можно было счесть, что здесь не очень-то экономно обращаются с пространством. Но это судно было создано не для круизов, а для океанографических исследований, и, естественно, должно было позволять размещать и использовать разнообразные экспериментальные установки. Так что Асуна, конечно, ничуть не жаловалась насчёт высоты потолков. Первая палуба, расположенная ниже ватерлинии, обеспечивала плавучесть. На второй размещались двигатели. На палубах с третьей по восьмую различные лаборатории, занимающиеся исследованием биологии моря, подводных ресурсов, тектоники плит и так далее. На девятой и десятой палубах были каюты. Одиннадцатая предназначалась для отдыха. Там имелись столовая, спортзал, бассейн и всё такое. Наконец, на последней, двенадцатой палубе располагались радар и смотровая площадка. Корабль принадлежал японскому агентству по исследованиям суши и моря, но это была лишь половина правды. Если не считать водо-водяного ядерного реактора, обеспечивающего корабль энергией, строительство «Черепахи» осуществлялось совместно с силами самообороны, их сотрудники постоянно находились на борту. обеспечивая безопасность корабля даже после окончания строительства. Но и это ещё не всё. Через весь корпус по центру проходила вертикальная труба из титанового сплава, называемая главной шахтой. Она полностью управлялась силами самообороны, и в ней проводились совершенно секретные исследования, не имеющие ни малейшего отношения к морю. В этих исследованиях души новорождённых детей копировались и отправлялись в виртуальный мир, где появился первый в мире восходящий искусственный интеллект. Всё вместе это называлось проект Алисизация. 6 июля 2026. Понедельник, 7:45 утра. Навести в Кирито, то есть Кадзута Кирегаю. Проходящего лечения в верхней части главной шахты, Асуна Юки отправилась завтракать на 11-ю палубу вместе с Ринка Кадзиро, одним из создателей технологии полного погружения. Она решила, что жаловаться ей не на что, если учесть, что гостит она, отнюдь не на каком-нибудь роскошном лайнере. Её вообще вполне могли бы отправить под арест, хотя она не была уверена, есть ли тут предназначенное для этого помещение. Если бы не решение руководителя проекта подполковника Сейдзира Кикуоки, во всяком случае, Асуна не могла не признать, что завтрак в стиле шведского стола весьма неплох. Сидящая напротив неё Ринка отрезала кусок белой рыбы в кляре и, глядя на нож, задумчиво произнесла: "Интересно, эту рыбу поймали с океанской черепахи? Кто знает?" Асуна, у которой на тарелке лежало то же самое, осторожно поднесла кусочек ко рту. Нежное мясо резалось легко, но во рту сохраняло мягкую упругость. Не приходилось сомневаться, что рыба была свежая. Но Асуна понятия не имела, можно ли здесь, в открытом море, поймать рыбу, забросив уточку. Отложив нож, который она держала в правой руке, Асуна поднесла ко рту стакан с ледяным чаем и повернулась к иллюминатору сплево от стола. Черная, как ночь, водная гладь была безмятежна. На ней ни единого рыболовного судна не было видно, не то что рыбы. Задумавшись, Асуна вдруг поняла, что до сих пор ничего не знает о местонахождении океанской черепахи, помимо возле островов Идзо. Даже если корабль действительно был возле островов Идзо, Эти острова с севера на юг тянутся довольно далеко. Если ей не изменяет память, даже остров Хатидза, посредине этой группы, находится почти в 300 км от Токио. Можно было бы просто запустить приложение, определяющее координаты на мобильнике, который она взяла с собой. Но, к сожалению, ей не разрешили подключаться к корабельному Wi-Fi, то ли из соображений безопасности, то ли ещё почему-то. Она могла проигрывать музыку и всё прочее, что было в памяти мобильника, поэтому радовалась, что его вообще не конфисковали. Но всё равно в ней постепенно накапливалось раздражение от невозможности быстро поискать что-то, когда захочется. А ведь в САО Асуна такого раздражения не испытывала, хотя там она даже новости реального мира не могла узнавать, не то что искать что-либо. Проглотив вздох вместе с ледяным чаем, Асуна решила встрехнуться. Невозможность пользоваться интернетом так раздражала лишь из-за постоянного ощущения, что она не в теме. Действительно ли проект, над которым работают Сидзиро Кикока, Такиру Хига и остальные, ограничивается теми подробностями, которые ей рассказали накануне? Не скрыто ли в экспериментальном мире, называемом подмирьем, ещё множество тайн? И правда ли, что Кадзута, лечащийся сейчас в установке СЛ номер 4, проснётся завтра, как сказала медсестра Нацки Аки? Нет, первые два пункта ладно, а по поводу третьего надо выкинуть из головы все сомнения. Сейчас Асуне остаётся лишь верить всем сердцем. Когда наступит завтрашний день, 7 июля, Повреждённая нейронная сеть Кадзуто окончательно восстановится, и он придёт в себя. У Асуны нет выбора. Ей придётся вернуться в Токио на вертолёте, который вылетит с океанской черепахи завтра вечером. Но ей хватит времени, чтобы обменяться словами. Ей хватит времени, чтобы крепко обнять человека, который защищал её. вообразив этот момент, и тем самым поправив себе настроение, Асуна вернулась к завтраку и спросила сидящую напротив неё Ринка. Ринка-сан, а вы не знаете, где именно сейчас наш корабль? Я ничего не слышала, кроме того, что он в море, недалеко от островов Идзо. Если подумать, по-моему, я знаю столько же, сколько и ты. Покончив с рыбой в кляре, Ринка склонила голову чуть на бок и сунула руку в карман белого халата. Похоже, она хотела достать свой мобильник, но тут же вспомнив, что не может подключиться к интернету, слегка нахмурилась. «А, насколько я помню, Хигакун упомянул, что мы то ли в ста, то ли в двухстах километрах к западу от острова Микура...» «Погоди, или от Мияка...» Выдав эту неопределенную информацию, Ринка повернулась к довольно крупному для корабля иллюминатору. Асуна тоже вновь перевела взгляд на сине-черную поверхность моря. Утреннее солнце сияло в иллюминаторах противоположного борта. Стало быть, сейчас они смотрели на запад. Если океанская черепаха действительно к западу от островов Идзо, то ни Микуру, ни Мияко отсюда не должно быть видно. Хонсю тоже. Так размышляла Асуна, проводя взглядом по горизонту справа налево, и вдруг у неё вырвалось негромкое: "Ах! В прошлый раз, когда она смотрела в иллюминатор, она не заметила, но сейчас под утренним солнцем ярко сверкало что-то, что-то изящное, рукотворное, скользило по морю вдали. Корабль. Оценить его размер было трудновато, не с чем сравнить, но вроде бы он был довольно большой." Аринка-сан, смотрите. Асуна положила нож и указала в нужном направлении. Аринка прищурилась и кивнула. О, корабль! Надо же. Может, тот самый траулер, который поймал нашу рыбу? Хотя нет, похоже. А, не траулер. Да, он крупноват для рыболовецкого судна, и цвет довольно однообразный. И ещё, на нём страшно много антенн. Оринка встала из-за стола и подошла к иллюминатору. Асунов встал рядом с ней. На зрение она не жаловалась, но далёкий корабль медленно покачивался, и детали разглядеть было трудно. Возможно, из-за туманной дымки, поднимающейся от поверхности океана. Однако на мачте, торчащей посреди корабля, точно было много круглых антенн. Мачта была похожа на ту, что стояла на океанской черепахе, прямо над столовой. Да и контуры корабля были довольно-таки прямолинейными, так что он больше смахивал не на траулер, а скорее на грузовое судно. Нет, пожалуй, военный корабль пробормотал Асуна, и из-за спины ей ответил хмурый голос. Это японское судно. У Японии нет военных кораблей. Асуна и Иринка синхронно развернулись. Перед ними, держа обеими руками поднос с завтраком, стоял человек в белоснежной форме с короткими рукавами старший лейтенант Наканиси. "Доброе утро, Наканиси-сан". "Доброе утро". Обе женщины поздоровались. Высокий Наканиси добросовестно поставил поднос на ближайший стол, после чего поклонился и вернул приветствие. «Доброе утро, профессор Кадзира, Юки-сан. Мы редко встречаемся. Не присоединитесь ли к нам за завтраком?» Чуть подумав над предложением Ринка, на кониси кивнулся словами. «Пожалуй, приму ваше приглашение». Дождавшись, пока он перенесет под нос, Асуна и Ринка сели на свои изначальные места. Асуна кинула взгляд на порцию офицера сил самообороны. Как и ожидалось, завтрак был обильный. На большую тарелку были свалены яичница, бекон и салат. Ну и как вкусно здесь кормят по сравнению с силами самообороны. На непростой вопрос рынка на кониссиусковона улыбнулся и, взяв вилку, ответил: "Откровенно говоря, на океанской черепахе получше, на мой взгляд. А эти помидоры и огурцы вообще прямо здесь выращены. О, тут и огород есть". Офицер сил самообороны гордо улыбнулся, явно изумлённый Асоне. "Да, в задней части восьмой палубы, кажется, это эксперимент по проведению крупномасштабных сельскохозяйственных работ в море. Интересно, не из-за этого ли помидоры солоноватые?" Однако на эту шутку Ринка, правда, глядя на Наконисе, жующего ломтик помидора с совершенно серьёзным видом, Асона и Ринка рассмеялись. Асуна взяла нож и вилку, чтобы вернуться к прерванному завтраку. Но тут вспомнила первые слова на Каниси и склонила голову на бок. «У Японии нет военных кораблей», — сказал он. Но это же не так. Место работы моряков сил самообороны — это должны быть военные корабли. А нет, силы самообороны — это же не армия, поэтому их корабли — не военные корабли, согласно логике. Словом, корабль, который виднеется в иллюминатор, это, вновь повернувшись к иллюминатору и пристально вглядевшись в рублёный силуэт крупного корабля, она сказала: "А значит, это не военный корабль, а судно обороны Японии". Близка. Суда, относящиеся к морским силам самообороны, называются эскортными кораблями. На Канисе улыбнулся во все зубы, потом тоже повернул голову в сторону далёкого корабля и продолжил. Этот корабль, недавно построенный исминец ДД 127 Нагата. Что касается вопроса, почему он находится в этом регионе, к сожалению, я не вправе. А отчётливая речь на Канисе неестественно оборвалась, Асона посмотрела ему в лицо, потом снова перевела взгляд на море. Как раз в это время серый военный, э, то есть эскортный корабль, начал менять курс. Менее чем за 10 секунд он развернулся к океанской черепахе кормой и стал удаляться. На канисе неожиданно встал, повернул со спиной кассу Несринка и извлек из кармана простенький мобильник. Быстро поднес к уху и заговорил. «Подполковник Кикуока, прошу прощения, что тревожу вас во время отдыха. Это на канисе». Насчёт Нагата. Разве он не должен был сопровождать нас до 12:00 завтрашнего дня? Нет, он только что сменил курс на западный. Да, приду сейчас же. Закончив разговор, но не убрав телефон от щеки, он быстро развернулся. Выражение лица офицера службы самообороны стало жёстким. Профессор Юки-сан, приношу свои извинения, но я вынужден вас покинуть. Удачи. Я уберу за вами посуду. Спасибо за любезность. Я пошёл. После слов Ринка, стоящий прямо на конисе поклонился и вышел из столовой, почти что выбежал. Интересно, в чём там у них дело? Кто знает. Склонив голову, Асуна ещё раз выглянула в иллюминатор. При виде исчезающего в утреннем тумане эскортного корабля, Асуну охватило лёгкое беспокойство, хоть и совершенно беспочвенное. Девушка Легонька сжала левую руку в кулак.